Глава пятая Ночью квартал поднялся из-за того, что кто-то начал долбить ворота. Вскочили все. Сразу выяснилось, что удобная кровать имеет свои минусы. Пока Данил в темноте нашел штаны, накинул куртку на голое тело и, нашарив пистолет, выскочил во двор, тут уже были все. Он оказался последним. «Открывайте! Свои!» Голосом Серого прокричали с той стороны ворот. Сразу у всех отлегло. Старо-старо масляный фонарь. Бабай открыл ворота. За воротами стояли трое с ног до головы вывоженных в грязи людей. Будто они ныряли в эту грязь, а потом руками ее еще размазывали, потому что даже волосы были в грязи. Данил не сразу узнал, кто из них серый, пока тот не заговорил. Командир, ничего не спрашивай. Высплюсь, расскажу. Можно парни переночуют? Да, давай заходи. Есть пить что-нибудь будете? Все завтра. Хорошо. Процессия из трех человек прошла мимо молчащих жителей квартала. Шила, пойдем, топливо возьмешь. Да натопите хорошенько, пусть обсухнут. Да есть у нас топливо, натопим. — Ну ладно. Расходимся. Завтра рано вставать. Ночной переполох показал, что Данил расслабился и к ночным атакам не готов. Нет фонарей, факелов и палец. Элементарно на крыше даже лестницы не везде есть. А визитов сухарей нет лишь по одной причине, что все низины залиты водой, но скоро земля подсохнет и нежить хлынет в город. По рассказам того же старосты, после сезона дождей начнется пик забредших ночью в город сухарей. А Данил палец за палец не ударил, чтобы местных обезопасить. Квартал-то на Аджибе находится, помощи ждать не приходится. Раздумывая на эту тему, он долго ворочался и не мог заснуть. Когда же глаза закрыл, его разбудил стук в дверь. Староста пришел его будить. «Подожди!» — крикнул ему Данил из окна потому что староста имел свои принципы. Стукнул в дверь. «Не проснулся, твои проблемы». Он уже развернулся и шел запрягать Машку, но после окрика остановился. «Зайди». Пока староста заходил, Данил надел штаны и включил свет. «Слушаю». Данил протянул две золотые монеты. «Купи себе и своим два ружья с патронами, также четыре фонаря электрических». «Два себе, два в дорогу заберу. И проследи, чтобы строители лестницы на все крыши сделали как можно скорее». Староста мотнул головой. «Это дело. Оружие нужно. Лестницы мы и сами сделаем, только инструмент нужен». Данил протянул ключ от своей квартиры. «Если нужно, берите. Дверь только закрывай, а то днем у нас строители шастают». Староста опять кивнул. Ничего больше не нужно. Инструмент мы задержим. Наверное, полы сами настилать будем. Строителей не дождешься. У них и так работы полно. С прорабом договоришься, чтобы материалы дал, или мне подключиться. Договорюсь. Они зарплату получат за то, что полы сделаны. Это в их интересах. Ну, давай. Староста ушел, а Данил аккуратно оделся. Натянул на себя амуницию. Проверил пистолет, ружье, достал из укромного места планшет с картами и, накинув на одну лямку приготовленный с вечера рюкзак, вышел на улицу. Здесь уже были все в сборе. Данил посмотрел на часы. До встречи с группой кучера осталось 15 минут. «Погнали!» Загрузились в шагоход и темнило, плавно вывел его через ворота, подъехав к перекрестку, где назначена встреча. Шагоход кучера появился вовремя. Не тот он человек, чтобы опаздывать. В команде кучера было шестеро, считая рыжую и водителя. Данил хотел бы перекинуться парой слов с рыжей, но слишком много народу вокруг. В течение дня поговорит. Кучера смотрел кустарный апгрейд или по-простому доделки шагохода. Сетку и городушу с пологом. Кажется, Данил еще ниже упал в глазах кучера, как командир. Конечно, вслух он этого не сказал, но по его угрюмому лицу было все видно. А вот его бойцы наоборот улыбались во все 32 зуба, видя такую конструкцию. Единственное, вслух не подкалывали, опасаясь реакции своего командира. «Так вас шестеро и будет. Тогда, может, все-таки двумя машинами обойдемся. Как оборонять-то будем третью?» «Сейчас бойцов маловато. Два на левый борт, два на правый, один на задний борт. По правилам, еще впереди один нужен, чтобы водителя страховало». Поинтересовался кучеру Данила, так как в его команде тоже шестеро. «Будут еще двое. Вчера пришли поздно, сейчас отсыпаются». «Ну, в общем, ты прав. Наверное, двумя шагоходами и пойдем». На тех, кто пришел с серым, Данил не рассчитывал. Он планировал взять с собой Бабая. «Ну, забирайте свое оружие». Аким с Гехой перегрузили тяжелый пулемет и корабай из кузова в кузов. Пулемет встал как нужно. Если сидеть на полу кузова, то стрелять и целиться было удобно. Осталось разделить три винтовки и два пистолета пулемета. Конечно, лучше было бы купить автоматы, но их просто не было в продаже. А автоматическое оружие, ой, как нужно будет в этом походе. «Выбирайте, какие себе оставите, а какие мы заберем. Ваши две винтовки и один пистолет-пулемет», — сказал Данил. «Забирайте все. Мы к своему оружию привыкли». А вот это был откровенный бунт. Вернее, кучер показывал что Данил хоть и назначен командиром рейда, но над группой кучера у него власти нет. Спящая злость начала поднимать голову. Данил двинулся в сторону кучера. «Нет, вы возьмете это оружие и обучитесь стрелять из него». Кучер был неробкого десятка. И таких юнцов, как Данил, он перевидал много, ну, по крайней мере, думал, что видал и поэтому он стоял молча, просто ожидая от Данила действий. Злость начинала закипать. Еще секунду, и Данил... «Я возьму этот». Рыжая выбрала пистолет-пулемет с плоским широким магазином, а у Данилы моментально выветрилась злость. «Хорошо». Кучер взял себе винтовку, а вторую кинул в руки одному из бойцов. Данил забрал оставшийся пистолет-пулемет винтовку. Кому какое оружие отдать, вопросов не возникло. Темнило за рулем. У Карины есть штуцер, хоть немного древний, но запас патронов к нему пока есть. Шило Данил планировал посадить за пулемет. У Гехи огнестрельное оружие эффективно только если он его использует как дубину. Остается у Акима серый. Вот Акиму пистолет-пулемет, а винтовку серому. Два шпилечных ружья, что были куплены ранее до дождей, это темнели и гехи. Обрез Данила отдал еще утром шилу. И у самого Данила винтовка и пистолет. Все оружие на предохранителе. Незнакомое оружие, не заряжаем. Двигаем в поле. Сегодняшняя задача немного пострелять, привыкнуть к оружию. Наш шагоход первый, вы за нами. Грузовой шагоход начал развалисто разгоняться. Следом тронулся и второй, но не так плавно и было видно, как подпрыгивают головы у сидящих в такт каждому шагу. Начальник, а они нас не того. Что-то у них дядька больно серьезный. Не зря ли ты с ним поругался? У тебя вон какая пушка. Как они тебя того? Да я что-то не пойму, что это за пушка. И если честно, побаиваюсь за этот агрегат. Недреев, тебе понравится хлопнул данил по плечу шила и засмеялся что ты ржешь я правда боюсь поля ровными прямоугольниками всходов радовали глаз солнышко отражалось от разлившейся реки которая затопила все окрестные картофельные поля день сегодня выдался солнечный и небо было синим синим почти как в детстве ветерок приносил откуда то приятный дурманящий запах определенно было хорошо несмотря на терки в коллективе. Данил даже не перебирал в душе сложившуюся ситуацию с кучером. Просто впереди ждала степь с ее ковылем и сухостоем, а он по ней очень соскучился. На шлагбауме Данилу встречали как своего. — А, Данил! Чуть солнышко выглянуло и сразу в степь! Не можешь ты! — Служивый заметил кучера во втором шагоходе и сразу вытянулся по струнке, закончив фразу на полуслове. Явно этот дядька не только охраной рыжей занимается. Скорее всего, какой-нибудь безопасник по совместительству. Уж больно охрана внешнего периметра вытянулась в струнку, хотя считается вольницей. — Ты лучше скажи, грунт шагохода выдержит? В грязи не застрянем? — В низинах точно грязь и завязните. Холмов держитесь, там ветерок. Земля на глазах сохнет. Сухо отрапортовал служивый. «Мы далеко не поедем. Вон на том холме постреляем». Служивый мимикой показал. «Проезжайте, проезжайте! Не задерживайте важного человека. Не нужен он тут на КПП». За шлагбаумом Данил Степь не узнал совсем. Не было ни ковыля, ни сухостоя. Все пространство было в изумрудной зелени с желтыми полянками цветов. От них-то и шел запах, дурманящий голову. — Поле, русское поле! — неожиданно весь голос запел Данил. Товарищи, правда, не оценили. Похватали оружие на изготовку и завертели головами. Отемнило от неожиданности, даже вильнул. — Ты чего орешь? — шикнула на него Карина. — Песню пою. «Ничего себе песня! Так заикой остаться можно!» «А что, не нравится? Совсем фальшивлю!» Удивился Данил. «Вроде считал, что неплохо поет. Иногда. Ну, когда никто не слышит». «Да нет, неожиданно просто. Язык непонятный. Ну, в общем, ничего. Спой еще. Я слов больше не знаю», — сознался Данил. Второй шагоход легко нагнал их и кучер что и силы закричал что случилось кое как объяснил жестами и словами что все нормально тут же данилев в голову пришла мысль что нужно простую флажковую сигнализацию придумать типа флажок вверх внимание флажок в бок обгоняй ну или двигай за мной продумать нужно конечно хорошо бы месяц на сглаживание но нет у них месяца «Еще выезд и все. Значит, нужно во время выезда все внедрять и разрабатывать. Не нужно быть закостенелым, а делать все по ходу действия». До ближайшего бугра добрались быстро, проскочив небольшую лощинку, где ноги шагохода начали скользить и тонуть. Здесь же наверху даже было не грязно. Действительно, ветерок и солнце на глазах подсушивали бугры. Начали с того, что расставили взятые во временное пользование поления как мишени. На 20, 50 и 100 метров. По три полена на каждый рубеж. Первое занятие началось с и акимом, собираясь подробно объяснить, как пользоваться ПП. Правда, были неувязки. Такое оружие Данил сам видел в первый раз, и кое-какие мелочи, вроде как отстегнуть магазин или перевести огонь с одиночного на очередь, Вызывали паузы в обучении. Попросив минуту, Данил сам отстрелял по несколько патронов. Одиночными и короткой очередью. ПП «Рыжий» понравился больше, компактный и удобный. Отдача что на том, что на другом была минимальная, точность высокая. С 20 метров все пули Данил уложил в цель. Вот теперь можно было и объяснять. Подробно объяснил все режимы. Как переключать, где предохранитель. Пару раз набили, разрядили магазины. Теперь можно и к стрельбам приступить. Сначала на разряженном оружии с пустыми магазинами учил целиться и плавно жать на спуск. Встали устойчиво. Прицелились. Закрыли глаза. Открыли глаза. Цель ушла? Так, нет. Все в линию встали. Кто знает и умеет, все равно встаем. И целимся из своего оружия. Данил пристально посмотрел на кучера. Конечно, его ребята заухмылялись, еще бы. Какой-то шкет жизни учит профессионалов. Но кучер встал в линию со всеми и начал целиться из новой винтовки. Вслед за ним стали все его бойцы и водители. Разрядили оружие. Все защелкали оружием, вынимая патроны. Встали устойчиво. Начал повторять одно и то же Данил. Устойчивая поза, независимо от того, стреляете вы лежа, сидя или стоя, — залог успеха. Прицелились? Да не болтайте вы стволами. Руки не напрягайте лишнего. И слабо не держите. Представьте, что руки, как сучки дерева неподвижные. Прицелились? Глаза закройте. Раз, два, три. Открывайте. У кого прицел ушел? Встаньте устойчивее, чтобы вас не болтало. Еще раз. Теперь плавно курок нажимаете, так чтобы ни один мускул лишний на руке не дрогнул. Указательный палец отдельно от кисти живет. Кисть, как сухая ветка. А палец сам по себе живет. Как можно плавнее спуск нажимаете. Чик, чик, чик, чик, чик. Защелкали байками прилежные ученики. Бах! Ружье водителя кучера окутало облако дымового пороха. Правда, полена подпрыгнула и упала на бок. Второй урок. К ружью всегда относиться так, будто оно заряжено, даже если оно сто раз разряжено. Новенький водитель хлопал глазами, удивленно смотря на ружье. Так, теперь рыжий Аким, заряжайте по пять патронов. Цельтесь, по готовности стреляйте. Данил и сам достал пистолет и, прицелившись Палена С десяти метров несколько раз выстрелила. Пистолет немного дергало, после каждого выстрела подбрасывая вправо и вверх. Но пули ложились кучно. Бах, бах, бах! Полено от каждого выстрела дергалось и чуть сдвигалось. Практически все пули попали. Данил подумывал уже начать стрелять по полену, что стояло в 20 метрах. «Можно попробую?» Данил обернулся. Кучер хотел стрельнуть из своего револьвера. Ничего не оставалось, как посторониться. Кучер, сжимая револьвер рукой, согнутой в локте, как в фильмах про шпионов в 60-е годы, нажал на спуск. Бух! Полена подпрыгнула и отлетела назад. Кажется, даже расщепилась. «Данил, пусть они постреляют, а мы давай отойдем. Нужно поговорить». — Начинается. — Ладно, хоть ума хватило не при всех ссору затевать. Отойдя подальше, кучер начал. — Данил, ты же умный парень. Потенциал в тебе есть. Но почему ты не хочешь воспользоваться чужим опытом? Для чего тебе эти мелкашки? Ты видел, даже полено еле шевелится от попаданий твоих пуколок. Что ты сможешь сделать таким пистолетом? Он даже сухаря не откинет а его даже моим пистолетом с выстрела не успокоить. А манера стрельбы? Чему ты учишь? Кто даст тебе целиться в реальной бойне? Как ты представляешь открывание и закрывание глаз в реальной заварушке, когда тебя десяток сухарей окружает? Как ты все это представляешь себе?» Данил, как ни странно, был абсолютно спокоен, даже не взволнованно. Ему все это напомнило бесконечные споры, какой калибр лучше — 7,62 или 5,45. Казалось бы, есть куча видеодоказательств, что 5,45 пробивает даже большее количество досок и толще металл. Единственное преимущество 7,62 — это при стрельбе по камням или бетону, где он, в отличие от 5,45, отрывает приличные куски. Этим адапты крупного калибра и бравируют, не видя при этом, что очередь 5,45 в эту стену ложится в компактный круг не более полуметра. А 7,62 очередью в стену-то с трудом попадают, кроме первой выпущенной пули, которая летит более-менее ровно. Да и если посмотреть, 5,45 летит практически по прямой, а 7,62 делает такую горку, что планку прицела постоянно двигать нужно. Адептов 7.62 благодаря медиа большинство. И убедить их невозможно, поэтому Данил давно уже не спорил на эту тему. Лучше и лучше. Только патрон же не просто так начали менять. Значит, преимущества есть неоспоримые. Так и здесь. Кучер был уверен в мощи своего патрона. Да, она и неоспорима. Но есть другие параметры помимо мощи. Скорострельность, например. Конечно, были бы в продаже автоматы под промежуточный патрон, Данил купил бы их, но нет тут таких. Есть пистолеты, пулеметы под совершенно слабый патрон. Только как все это объяснить кучеру? Понимаешь? Данил сорвал травинку и начал ее грызть, глядя вдаль. В моем мире такие, как у тебя, ружья использовали почти два столетия назад. А вот такие мелкашки начали использовать лет семьдесят назад. И как ты думаешь, какой опыт ценнее? Двухсотлетний опыт войн в моем мире или твой опыт охоты на сухарей? Кучер тоже молча сорвал травинку и разгрыз ее. Возможно, у вас воевали против людей. А там большая сила боеприпасов не важна. Важна, ой как важна. Ты не знаешь, какой силы боеприпасы у нас придуманы. Ты не подумай, что неправильно думаешь. Мы тестировали найденные образцы. Да, в первую очередь, как новое что-то появляется, сразу на испытание идет. Пока ваши образцы менее эффективны на дистанции до 60 метров, а на больших дистанциях бои не проходят. Ваша скорострельность тоже непонятна. Если у тебя один выстрел, ты стрелять не будешь, если не уверен, что не попадешь. Если же у тебя снаряженная обойма, то ты стрелять начнешь, уверен, не уверен, лишь бы выстрелить. Сплошной, бесполезный расход патронов. Вот скажи, где я ошибаюсь? Данил задумался. Все было так. И автоматный огонь на дистанциях свыше 60 метров малоэффективен, эффективен. И ни от одного охотника слышал, что ходят с двустволкой из-за того, что с магазинных оружий лупить начинают почем зря, только завидев зайца, частенько так и не попав. А если с двустволкой идут на охоту, то стреляют только наверняка и, как правило, попадают. Ты нигде не ошибаешься, все так. Если ты заметил, я не все оружие автоматическое взял и даже не все нарезное. Скажу больше, если нападут на нас десяток сухарей... Именно так, как ты и говоришь, будем отбиваться, шпилечными ружьями. Но что ты предлагаешь делать, если встретим пятьдесят оборотней, баньши или великанов? Вот что ты планируешь делать?» «Ну, ты сказала, от такого только бегством спасаться». «Да? А если поломка? Или в засаду попал? Что будешь делать?» Кучер надолго замолчал. «Хочешь сказать те байки, что ваш усатый треплет не байки?» «Ты же сам видишь, у него ума придумать такое не хватило бы». «И скажу больше. Даже тут у вас я попал в бой на дистанции больше ста метров. В степи контрабандисты ваших правил войны не знают, стреляют издалека. А в моем мире стрелковый бой начинают с 400 метров». «Для чего? Смысл? Ведь все равно шансов попасть мало». Тем более уничтожить противника нереально. Противника уничтожить сложно, не спорю. Но часто противника достаточно подавить, что куда проще сделать. А там уже, если он не передумает быть противником, либо обойти его, либо подойти на удобную дистанцию. Да и в моем мире 400 метров — это не предел для попаданий. Хорошо, понял. Возможно, я к тебе предвзято относился. Пойдем продолжим. Данил вернулся к Рыжей и Акиму. «Заряжайте по 15 патронов каждую обойму. Стреляйте быстро в каждую мишень. Целиться долго вам никто не даст. Про закрытие глаз я вам объяснял, чтобы вы поняли правильную стойку. Стреляйте максимально быстро». Аким и Рыжая начали стрельбу. Сразу было видно, что Рыжая и стреляет быстрее, и попадает точнее. Он больше не стреляет. Рыжая от неожиданности уставилась на свой ПП. «Осечка. Значит, просто передерни затвор». «Это даже хорошо, что задержка произошла на учебном выходе, а не как у Данилы во время нападения». «Он опять не стреляет». Патроны кончились. «Меняй магазин и переключайся на автоматическую стрельбу. Только короткими стреляй. Раз-два. Отпускаешь палец. Поняла?» Рыжая кивнула и очень аккуратно вставила другой магазин. Профессионально начала выдавать короткие очереди по полену на 20 метрах. «Отстрелялся!» — Аким поднял руку. «Все так же, вставляя магазины короткими очередями, на раз-два. Та-та-та-та-та-та-та!» Аким как зажал палец, и только после того, как вылетели все патроны, отпустил его. «Я это...» — попытался оправдаться Аким. Тратить еще 15 патронов Данил не планировал, и так кучу сожгли. Но деваться некуда, пришлось еще раз зарядить. После этого Аким отработал по целям как нужно. Кажется, его ПП имел более высокую скорострельность. Отделять короткие очереди ему было намного сложнее, но он справился. «Все, отходите в сторону и тренируйтесь быстро менять магазины». С кучером и его бойцом и сам Данил пострелял из винтовки, даже прикрутил оптический прицелы. Конечно, увеличение там было так себе, но на дистанцию в метров 200 можно было стрелять уверенно. Правда, непривычный спуск под большой палец, и прицел немного косил, и приходилось брать чуть ниже и левее от цели. Как его регулировать, Данил не понимал. Никаких маховичков не было, и ничего не крутилось. Еще очень сложно было понимать возвышение пули над траекторией, ведь никаких таблиц не было. Приходилось все делать на глаз. Кучер же со своим бойцом отстрелялись нормально. Видно, их обучали стрелять из всего, что можно. Дошло дело и до скучающего шила. Торопиться не нужно было совсем. Данила распаковал зип, который снаружи выглядел, как ящик рыбака с сиденьем сверху. Длинная прямоугольная масленка во всю высоту ящика, два молотка, разводной ключик, выколотки, развертка, сложенный шомпол, даже безмен есть. Основное место и вес — это здоровая непонятная конструкция, с одной стороны которой был винт, как у старой мясорубки, чтобы прикручивать ее к столу. Данил повертел деталь в руках. Вещь непонятная. А вот в специальном отделе прицел, как у испанского летчика. Большой, в форме паутины. Непонятно, зачем он нужен, ведь рамка прицела уже была. Но до Данил все-таки достал и установил ажурную паутинку прицела в специальные защелки на пулемете. Залил воды в кожух. Канистра, которая шла в комплекте, имела ручной насос и два шланга. То есть во время боя можно подключить канистру и подкачивать воду которая через пароотводную кишку в виде пара вновь попадала в канистру, где конденсировалась. Очень удобно сделано. Можно стрелять практически безостановочно, ствол не перегреется. Всему этому нужно учить Геху, так как такой пулемет требует расчета как минимум из двух человек. Поэтому Геха тоже был вовлечен в процесс обучения. Данил взял короб с патронами и открыл странную составную крышку которая закрывала не только вверх, но и бок короба. Тут же стало понятно, почему такая странная крышка. В коробе лежала не лента, а обоймы, согнутые из тонкого листа железа, в которые были вставлены патроны по 25 штук в каждый, а снизу сбоку было прямоугольное отверстие, которое и закрывало дополнительное крыло крышки. Если честно, Данил чуть не заплакал. Но вот почему он даже не открыл короб там, в магазине? Увидел знакомую конструкцию пулемета. Решил, что нечего зря время терять, расспрашивая, как это работает. Чай разберется сам, не маленький. Вот теперь и разобрался. А тут обоймы. Значит, непрерывного огня не получится. Нужно будет через каждые 25 выстрелов новую обойму вставлять. Что теперь делать? Назад пулемет не вернуть. Хотя, кажется, зря паниковал. Короб стал на место ровно напротив окна приемника, и вставлять вручную обойму было просто невозможно. Значит, предусмотрена автоматика. И обойма подавалась приемник нижняя, а не верхняя, как думал Данил. Усевшись поудобнее на ящик зипа, Данил дернул за рычаг взвода. Хитрый подаватель захватил обойму и сам вставил ее в приемник. «Ну, хоть так. Все не вручную вставлять каждую обойму. Тем более, следующая встала на место убывшей». Гашетка под большой палец после винтовки уже не смотрелась неудобной. Данил прицелился по центру в камень метров за сто. «Ту-ду-ду!» Вокруг камня полетела скошенная трава. «Ну, вообще неплохо». Ствол контролируется хорошо, даже несмотря на неудобную ручку. Скорее всего, патрон маленький, чуть поменьше винтовочных точно. Правда, по высоте ствол не поднимешь выше установленных регулировок. Нужно как на пушке крутить маховичок. Но ниже ствол опускался спокойно. «Все, Шила, давай! Принимай аппарат!» Шила уселся на пятую точку, разбросав ноги возле станка. И боязливо взялся за ручку ну давай вон камень видишь бери в прицел и води туда-сюда длинной очередью не боясь жми гашетку до упора обойма кончится сам замолчит <тых entendu> пулемет вновь заговорил каким-то необычным низковатым звуком шило который откровенно побаивался вдруг заорал перекрикивая бубнеж пулемета А -а -а -а -а -а -а -а. Дзинь! Обойма вылетела, а вот пулемет, как и шила, не переставал орать. К слову, расходуя дефицитные боеприпасы. Стой, стой! Данила начал хлопать по спине шило. Пулемет остановился, довольный шило широко улыбался. Начальник! Я люблю этот аппарат! Можно еще постреляю? Стой! «Ты и так больше нормы спалил!» Данил поднял с пола обойму, в которой аккуратно были уложены пустые гильзы. Нет. Определенно пулемет начинал нравиться Даниле. Оказывается, обойма вставляется автоматически. Для этого не нужно даже передергивать рычаг затвора. Мало того, если сверху подкладывать в открытый короб заряженные обоймы, он будет стрелять вечно, в отличие от пулемета с ленточным питанием. Вот именно для этого, оказывается, и была сделана канистра, чтобы безостановочно подливать охлаждающую жидкость в ствол. «Начальник, ну еще чуть-чуть, ну прям пару выстрелов дай сделать!» Шила, словно ребенок, упрашивал пострелять еще. Данил вынул все целые обоймы из короба, чтобы, не дай бог, зацепилась подавателем новое, а эту пусть достреливает. Только короткими учись. «Должен в каждое полено попасть, понял?» Шило практически тут же короткими очередями расстрелял оставшиеся патроны, и обойма с пустыми гильзами со звоном выпала на пол. Поленья, кстати, разлетались ничуть не хуже, чем от пистолета кучера. «Нет, определенно, мне этот агрегат нравится!» «Мне тоже», — сказал Данил, рассматривая толстенные добротные гильзы. «Если их отнести кеншасу...» Он сможет перезарядить. А как удобно придумали конструкторы. Гильзы не разлетаются по всей округе, а лежат аккуратно в обоймах. Все. Оружие разрядили. Контрольный спуск и домой. Завтра выезжаем с ночевкой. Сегодня всем не забыть почистить оружие, из которого стреляли. Сухарь справа! Данил обернулся в сторону, куда указывал палец Шила. Фигура, еле волочившая ноги, была метрах в ста. «Эх, жалко, шагоход чуть в сторону стоит. Неудобно с пулемета достать. Начальник, а можно я через борт и проволоку с короткой очередью?» «Нет». Действительно, расположение пулемета, стоявшего позади кузова, было неудобно. Он прикрывал только заднюю полусферу. Нужно его как-то приспособить наверху кузова, чтобы можно было круговой обстрел вести. Но это потом. «Рыжая, давай встречай. Вставляй полный магазин и одиночными. Не переживай, если с первой пули не упадет. Их у тебя в магазине 48. Как готова будешь, стреляй. Кучер на подстраховке». Рыжая запнулась сразу на смене магазина. Хоть до этого она пустой отсоединяла и присоединяла она отлично по всем нормативам. А при виде реальной опасности стушевалась. Но сухарь шел, еле волоча ноги и позволяя ей делать ошибки. Наконец-то, присоединив магазин, она прицелилась и нажала на спуск. Далеко, конечно же. Можно было и ближе подпустить, но Данил не вмешивался. Тем более, что в суете она из затвор не взвела. Секунды на осознание своей ошибки, выстрел сразу в голову. — Рыжий рыжая молодец! Метров пятьдесят, а четко попало. Сухари еще не успел упасть. Данил привык уже, что сухари не сразу падают, а успевают еще пройти шага три, не меньше. Рыжая же этого не знала и успела всадить в него три пули, пока тот не упал, и все точно в голову. Молодец. Прошлый раз, когда ты стреляла, у тебя получалось намного хуже. Это когда? Когда стреляла по мне. Напомнил ей неприглядный момент Данил. «Много тренировалась. Сейчас от меня уже не скроешься». «Как-то двусмысленно», — ответила Рыжая. «И почему-то обиделась». «И да, если точно видишь, что попала в голову и позволяет время, не стреляя подряд. Сухарь от такого патрона сразу не падает. Дай ему пройти шага три. Он уже мертв, только не знает об этом». Рыжая не ответила. Похоже, Данил сегодня наговорился с Рыжей. Что там не так, он сказал? Непонятно. Но кружить его спрашивать он точно не будет. Не хочет разговаривать и не надо. Шила с Гехой пошли лутать тело. Вот. От сухаря принесли они немного. Одежду, тощий кошелек с медными монетами и часы, луковицу из желтого металла с бесполезным циферблатом на 32 часа. «Ну, господа, с первым лутом вас!» Данил протянул сверток вещей рыжий. Себе оставьте!» Рыжая продолжала дуться. «Да и ладно, пусть дуется. Мелочи пригодится. Данил убрал сверток в кузов. «Начальник, может, километров пять в степь проедем?» «Если один сухарь появился, возможно, за ним еще есть более богатые!» «Предложил Шило. «Обязательно проедем, но завтра!» А сейчас едем домой. Времени мало. Нужно еще кое-что доделать и кое-кому зайти. Данил, воспользовавшись служебным положением, погнал шагоход в центр города. Хотя должен был разделиться с кучером и сразу ехать в квартал. Правда, Данил даже пожалел о своем решении. Сегодня были выходные, да еще первый по-настоящему солнечный день, поэтому просто толпы гуляющих ходили по улицам, и среди гуляющих было много девушек. А прогуливающихся девушек объехать было просто невозможно. Они шли группами, иногда с кавалерами, совершенно не оборачивались и даже не думали отойти в сторону, чтобы пропустить транспорт. Пришлось свернуть на центральную улицу, которая была пошире и изначально предполагалась для транспорта. Здесь хоть можно было объехать народ, да и гуляющих тут было меньше. Решено было ехать на стоянку ямщиков, которая местными была прозвана «биржей». Оставив шагоход на стоянке, Данил попросил ребят подождать. Сам же, забрав с собой обоим с пустыми гильзами и пару целых патронов, пошел круговой дорогой к Кеншасу. Можно было, конечно же, проехать до ворот контрабандистов, но там охрана такая, что вооруженный шагоход неизвестно как восприняли бы. Да и расположение этого квартала не все знали. Поэтому Данил немного покружил обойдя лишнюю улицу и скрывая истинное место, куда он шел. Тем более денек был солнечным, и пройтись по улицам среди девушек просто приятно. Данил даже чуть замедлил шаг, чтобы не обгонять трех девушек, которые плавно шли впереди. «Нет, сегодня определенно хороший день». Вот встречная незнакомая девушка улыбнулась Даниле, он улыбнулся ей в ответ... Вот еще одна идет с парнем, а сама смотрит на него и улыбается. Да все встречные девушки улыбались. Мужская половина прохожих тоже поглядывала на Данилу, но без улыбок. Данил шел, чуть не подпрыгивая, широкой улыбкой. Что такое произошло, что все встречные особи противоположного пола улыбались? Возможно, потому что Данил был упокон в ремни РПС множеством подсумков. Возможно, он поверил в себя, и это стали чувствовать окружающие. А может, Данил просто был парнем хоть куда. Вот и впереди идущая девушка обернулась и, улыбаясь, произнесла. «Привет!» Данил от неожиданности чуть не споткнулся, но на автомате ответил «Привет!». На голос обернулись ее подружки. Тут же отвернулись и прыснули смехом, похожим на звон колокольчиков. «Неопределенно, Данил. Парень еще хоть куда». Жалко, что он уже пришел и ему сворачивать, а то сейчас бы познакомился с этими подружками. На воротах сказал, что идет киншасу, и его пропустили без лишних вопросов, правда, подозрительно всмотревшись в лицо. Помощник оружейника тоже немного дольше посмотрел на его лицо, но проводил наверх без разговоров. «А, Данила, приветствую, заходи! Заходи! Ругать тебя буду!» «Ты что, так всю дорогу шел?» — запнулся Кеншас, хотя вроде хотел сказать что-то серьезное. «А что не так?» Кеншас молча подвел его к зеркалу, а с зеркала на Данилу смотрела глупая, улыбающаяся рожа, испачканная черной мазутной смазкой. «Блин!» Это же он, когда слез с кузова, заглянул под шагоход, осматривая на предмет поломок. И да, задел лицом обтягу. Это что же получается? Все девки улыбались. Какой позор! А он-то как плечи распрямил, в себя поверил, да еще улыбился в ответ, как дурачок. Киншас протянул ветошь. «Ты бы знал, как сейчас рухнула моя самооценка!» — сказал Данил, оттирая грязь. «Брось, не переживай. Подумаешь, запачкался». «Нет, ты не понимаешь. Каждая встречная девушка улыбалась мне. Я уже уверовал, что я парень-красавец, а ты меня так приземлил». Киншас засмеялся. «Так не оттирай, так и ходи. Вон еще около уха осталось. Данил оттер остатки мазута за ухом. «Ну, вроде все. Все. Пошли, ругать тебя буду. И рушить твою самооценку дальше». Данил с Кеншасом прошли в глубину комнаты, где хозяин взял со стеллажа небольшой бумажный сверток, перетянутый бечевкой, на которой красовалась сургучная печать. «Ты заказывал». Данил взял маленький, но тяжеленный сверток. «А что это?» Кеншес повернул сверток в руке Данилы и прочитал. «Патрон семь и восемь на тридцать Общий вес полтора килограмма». «Да, заказывал». «Больше ничего не заказывал?» «Заказывал». «Ты же сказал, что у тебя больше таких патронов нет!» Напомнил Кеншес ему то, что он у него спрашивал про эти патроны. А Данил ему откровенно соврал. Ну, так вот. Я боюсь, что таких патронов у тебя больше нет, потому что большие люди заинтересовались этим оружием. А тут ты ищешь оружие под такой патрон. Это знаешь, что значит? Значит, у меня есть такие патроны и не десяток, если я готов выложить за такое оружие приличную сумму. Все верно. Скорее всего, специалисты уже обчистили твой дом. «Вот это плохо. Плохо. Но воспринимай это как урок. Официально просили тебе передать, что оружие еще ищут. Но я тебе скажу неофициально, что не найдут, потому что мой образец тоже забрали. Из-за меня? Нет, не из-за тебя». Настроение совсем упало. Ящики с патронами ведь так и не забрал от лафины Они даже не спрятаны там совсем. Успел спрятать хорошо, в сундук с инструментами всего десять патронов. Вот они-то, похоже, и останутся. А может, успеет перепрятать? Нужно поспешить. Поспешить не получилось. Теперь рассказывай, с какой бедой пришел. Данил выложил на стол обоим из гильзами и целые патроны на образец. Сможешь нарядить? Смогу. Но нужно будет заказывать изготовление пулелейки. Сколько? За 50 патронов 25 серебра. Данила читал 30. Очень дорого сегодня пострелял Шило. Но это первая партия. Дальше будет дешевле в два раза. А за посылку, что должен? Стоимость посылки вошла в предоплату. Хорошо. Давай рассказывай, что это за гильза от какого оружия. Даниле пришлось подробно рассказывать, что за оружие он приобрел. А пистолет даже показывать, с полным разбором и кое-какими замерами. На этом все не закончилось. Кеншас изъявил желание посмотреть на пулемет, особенно на его зип. Ему были интересны инструменты оружейника еще больше, чем само оружие. Пришлось вести его показывать пулемет. Конечно, Кинша сотнял много времени, особенно когда Данил спешил проверить, лежат ли патроны на месте. Кеншас несколько раз разобрал и собрал оружие. Записывал, зарисовывал, измерял. Но были и плюсы. Оружие заодно почистили, провели профилактику. Кеншас обнаружил задир на одной детали и заблаговременно подточил его надфилем. Также он забрал непонятные инструменты из зипа, сказав, что в полевых условиях это все равно не потребуется. Данил был полностью с ним согласен. Калибры для проверки ствола им точно не нужны. Ну, как забрал, хотел выкупить, но Данил ему их так отдал. Зато Кеншас убрал головную боль, как крепить пулемет наверху кузова, объяснив назначение самой большой железки в зипе. Оказывается, это зенитный вертляк. С помощью него можно было закрепить пулемет на любом заборе или сучке дерева. Вместо сучка они тут же вдвоем закрепили пулемет на одной из дуг кузова, порезав для этого тент. Кстати, и большой прицел паутинка устанавливался как дополнительный при стрельбе по самолетам, а так он был не нужен. Конечно, пулемет без лафета не держался горизонтально без стрелка. Теперь он перевешивался и смотрел стволом практически вертикально вверх. Так что обоймы начинали выпадать из короба. Ну и получилось, что закреплен он немного высоковато. Шила точно не смог бы стрелять. Значит, нужно сколотить подставку помост для стрелка. Но это были уже мелочи. Так оказалось, когда они вернулись в квартал и начали собирать помост, что это не мелочи. Тумба помоста занимала половину пространства кузова. Пришлось выкинуть лавочки. А чтобы не пропадало полезное пространство кузова, в помосте сделали откидные крышки, как у ларя, чтобы вовнутрь можно было складывать грузы. Но вместо лавочек будут использовать сам помост. Ну, было еще множество проблем и неувязок. Чтобы пулемет не перевешивал вверх, на ствол накидывали петлю, которой привязывали его в одно положение, развернутым назад. В случае необходимости петля легко скидывалась, и пулемет можно было вращать в любом направлении. Правда, от постоянной подпитки системы охлаждения пришлось отказаться. Шланги до канистры мешали вращению, поэтому их просто отсоединили. Больше всего времени заняло усиление до кузова, связывание их между собой дополнительными перемычками. Данил планировал большую работу с распиливанием лафета и обустройством корзины стрелка. А уже к вечеру получилось совсем неплохое и самое простое решение. Шила спокойно мог вести круговой обстрел. Конечно, торчащая посередине дуга сильно мешала, если нужно было перевести огонь сзада наперед и обратно. Шилу приходилось подныривать под этой дугой. А если стрелять по бокам шагохода, то приходилось наваливаться телом на нее. Зато назад кузова они поставили откидывающуюся решетку. Так что они, можно сказать, были в бронекапсуле. До них можно было добраться только через верх, как раз там, где место для стрелка. Оно, кстати, получилось довольно большим. Практически половина крыши. Так как не пулемет вращался вокруг шила, а шило вращался вокруг пулемета. Но эту дырку временно прикрыли тентом, чтобы пулемет не заливало дождем, и не засыпало пылью. Конечно, можно было сделать и по-другому, но для этого нужно как минимум время, а его вдруг и неожиданно не осталось. Завтра, послезавтра последний тренировочный выезд, как раз и проверят, как что будет работать. Спать Данил ложился довольным, вроде все успел.